После яичницы с беконом он велит работой. После бифштекса и портера он говорит «спи». После чашки чая, две ложки чая на чашку, настаивать не больше трех минут, он приказывает мозгу. «А ну-ка, воспряни, покажи, на что ты способен. Будь красноречив и глубок и тонок. Загляни проникновенным взором в тайны природы. Простри снежные крыла трепещущие мысли и воспари».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 изрядной порции бренди, он приказывает «Теперь дурачься, хихикай, пошатывайся, чтобы над тобой могли позабавиться твои ближние, выкидывай глупые штуки, бормочи заплетающимся языком бессвязный вздор и покажи, каким полоумным ничтожеством может стать человек, когда его умы и воля утоплены, как котята в рюмке спиртного».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 как на этом, так и на том свете, которые заставили бы содрогнуться человека с воображением, теперь он сказал всего-навсего «Полегче, старина! Это моя любимая мозоль!» А Гаррис, вместо того, чтобы крайне нелюбезным тоном сделать замечание, что трудно не наступить Джорджу на ноги, находясь всего в 10 ярдах от него, вместо того, чтобы посоветовать человеку с ногами такой длины никогда не влезать в лодку обычных размеров, Вместо того, чтобы предложить Джорджу развесить свои ноги по обоим бортам? Вместо этого он просто сказал. — Ах, дружище, прости, пожалуйста. Надеюсь, тебе не очень больно? И Джордж сказал ни капельки. И добавил, что сам виноват и просит прощения. А Гаррис возразил, что наоборот, виноват исключительно он. Слушать их было одно удовольствие.